Частица 56. В декабре 1925 года молодой австрийский физик Эрвин Шрёдингер для поправки здоровья поехал в Швейцарию в деревню Ароза вместе с одной из своих любовниц. Заподозрив у Шрёдингера легкую форму туберкулеза, врачи посоветовали ему пожить в горах на большой высоте. Девять месяцев в санатории в Арозе лечась от туберкулеза, Эрвин Шрёдингер провел в 1922 году. А в конце 1925 и начале 1926 -го года это были рождественские каникулы. Там, среди заснеженных гор с восковыми берушами в ушах для работы ему требовалась тишина, он разработал теорию, известную как волновая механика. Теория Шрёдингера была вдохновлена идеями Луи де Бройля, физика который в своей докторской диссертации 1924 -го года показал, как рассчитать длину волны частицы по ее импульсу. В 1905 году Эйнштейн продемонстрировал, что волны могут вести себя подобно частицам, а Бройль доказал, что частицы могут вести себя как волны. Волновая механика предлагала набор уравнений, которые описывали поведение частиц с волновыми свойствами. При первом знакомстве с волновой теорией Эйнштейн и многие другие ученые впечатлились ее красотой и удобством ее аппарата. но вскоре заметили, что некоторые следствия теории Шрёдингера вызывают вопросы. Во-первых, теория утверждала, что описываемые в ней волны должны были бы со временем распространиться по очень большому пространству, подобно ряби на поверхности озера. Но волны Шрёдингера были в то же время частицами, электронами и другими субатомными объектами. Эйнштейну казалось довольно абсурдным утверждением, будто электрон может преодолевать такие огромные расстояния. Это попросту не соответствовало действительности. Таким образом, математическое описание Шрёдингера частицы как волны порождало сомнение в верности его теории. Если уравнения волновой механики не описывают волны реального мира, то что они описывают? Близкий друг Эйнштейна Макс Борн, профессор Гётингенского университета, нашел ответ. Они описывают о вероятность нахождения частицы в данном месте. Каждая частица описывается так называемой волновой функцией, которая является решением уравнения волновой механики и которую можно использовать для предсказания вероятности обнаружить конкретную частицу в определенном месте. Допустим, мы поместили электрон в коробку. Согласно этой теории, электрон может оказаться в разных точках внутри коробки, причем находится он в некой смеси всех этих возможных положений. Эта смесь математически описывается волновой функцией электрона, которая и позволяет нам определить различные вероятности обнаружить электрон в разных точках внутри коробки. Эйнштейну всегда очень не нравилось, что квантовая механика основывается на понятиях вероятности. Он твердо верил, что на самом глубинном уровне Вселенная управляется не случайностью, и что наблюдаемый во Вселенной порядок зиждется на порядке в субатомном мире, хотя данные и свидетельствовали об обратном. В спорах со сторонниками волновой теории он часто говорил «Бог не играет в кости». На что Нильс Бор остроумно отвечал «Мы не можем указывать Богу, как управлять миром». Иными словами, Эйнштейн, перестаньте указывать Богу, что ему делать.